Через месяц корабль причалил к берегу рядом с большим городом. К этому времени Али стал любимцем всей команды, и никто не хотел с ним расставаться. Но как только корабль бросил якорь, на его борт поднялись слуги царя. Они сказали капитану, что у царя умер визирь, который очень красиво писал. Это было главное достоинство визиря – необычайно красивый почерк. И царь объявил, что сделает визирем того, кто умеет писать так же красиво. По его приказу все жители города, умеющие писать, уже показали свое умение. Но никто из них не писал так красиво, как визирь. Вот почему царь прислал своих слуг на корабль. А вдруг кто-нибудь из чужеземцев умеет писать так, как его визирь? И, конечно, каждый на корабле, кто владел грамотой, написал на царской бумаге хотя бы одну строчку. После этого слуги царя взяли исписанную бумагу и хотели уже спуститься с корабля. как вдруг обезьяна выхватила у них бумагу, и стала показывать знаками, чтобы ей тоже дали перо. Слуги перепугались и стали кричать на обезьяну, но капитан сказал, «Не бойтесь, она не порвет бумагу. Это самая умная обезьяна на свете. Дайте ей перо и посмотрим, что у нее получится». И когда Али дали перо, он тоже написал на бумаге несколько строчек и каждую строчку другим почерком. И каждый почерк был на редкость красивый. Слуги царя ужасно удивились. Но еще больше удивился царь, когда увидел почерк Али. «Этот человек, — сказал царь, — пишет еще красивее, чем мой бывший визирь. Облачите его в дорогую одежду». «Посадите на коня и доставьте во дворец!» Но когда слуги исполнили царский приказ и возвратились вместе с Али, все придворные разразились дружным смехом, потому что на коне в роскошной одежде сидела обезьяна. Не себя от гнева царь выхватил меч, думая, что над ним подшутили, Но обезьяна, как ни в чем не бывало, соскочила с коня, подбежала к царю и трижды поклонилась ему до самой земли. И на этот раз никто не засмеялся. Но еще больше все удивились, когда по приказу царя слуги поставили перед Али столик с разными кушаниями, Потому что Али, совсем как человек, Уселся перед столиком на подушке и, отведав каждое из кушаний, снова поклонился царю в знак благодарности, а потом вытер себе рот и вымыл руки. Но на этом дело не кончилось. Угостив Али вкусной едой, царь положил перед ним лист бумаги и перо. Он хотел лично убедиться в том, что Али умеет писать и что у него такой прекрасный почерк. И Али на глазах у всех написал целое стихотворение, в котором благодарил царя за его щедрость и доброту. Все были в восторге. А царь сказал, будь эта обезьяна человеком, она могла бы стать лучшим визирем на свете. Хотел бы я знать, что она еще умеет. <гум> а, а, а в шахматы ты умеешь играть? В ответ Али подбежал к столику, на котором стояли шахматы. Царь последовал за ним, а за царем и все придворные. Они окружили столик и стали внимательно следить за игрой царя с обезьяной. Но игра оказалась очень короткой. Уже через пять минут царь признал свое поражение и предложил Али сыграть еще одну партию. Али согласился и снова обыграл царя. Тогда изумленный царь позвал свою дочь и предложил ей тоже сыграть в шахматы с Али. Ты только взгляни на эту обезьяну. Она играет в шахматы лучше меня. Это не обезьяна! «Это человек! Я узнала тебя! Ты спас меня от ифрита! Я принцесса Фатима!» «Фатима!» «Не двигайся! Стой, где стоишь! Тебя превратил в обезьяну ифрит! Но я расколдую тебя!» И, выхватив из-за пояса кинжал, принцесса очертила вокруг Али круг. Потом взяла чашку с водой, произнесла над ней какие-то заклинания И хотела уже окропить Али этой водой, но не успела Внезапно стены дворца затряслись от жуткого грохота И перед принцессой появился страшный эфрит Джирджис Из глаз его вылетали огненные искры, а изо рта шел дым «Зачем ты явился сюда?» Закричала Ифриту принцесса. «На этот раз ты не победишь меня!» Но Ифрит уже превратился в могучего льва и, рыча от ярости, бросился на принцессу. В тот же миг в ее руке сверкнул острый меч, и она одним ударом отрубила льву голову. Но как только бездыханное тело льва рухнуло на пол, его голова превратилась в ужасного скорпиона. Тогда принцесса превратилась в змею и кинулась на скорпиона. Почуяв гибель, скорпион обернулся ястребом. Но не успел ястреб расправить крылья, как змея превратилась в орла. И орел набросился на ястреба и стал его клевать. Тогда ястреб обернулся черным котом. Орел! серым волком. И между ними снова разгорелся жестокий бой. Но как не царапался и не кусался кот, волк был сильнее. И кот вдруг высоко подскочил и превратился в большой красный гранат. Волк тоже подскочил, чтобы поймать и проглотить гранат, но промахнулся. Белый гранат упал на каменный пол и разбился на мелкие красные зернышки В ту же секунду волк превратился в петуха И стремительно забегал по каменным плитам дворца, подбирая разлетевшиеся зерна граната Но одно зернышко провалилось в щель между плитами, и петух никак не мог до него добраться Бешено хлопая крыльями, он клевал и царапал когсями пол Но никто не понимал, что ему нужно, пока зернышко вдруг не выскочило из глубокой щели Да так высоко, что петух не смог его поймать И зернышко превратилось в рыбу, а рыба упала в бассейн и скрылась под водой И сейчас же вслед за ней в бассейн нырнула другая рыба, в которую превратился петух И вода в бассейне забурлила и вспенилась. Так яростно бились рыбы под водой на дне бассейна. Наконец из воды вынырнула та рыба, что победила. Она выскочила из бассейна, ударилась о каменный пол и обернулась принцессой Фатимой. «Ах, слава Аллаху! Я убила Ифрита, и теперь нам нечего бояться!» И все во дворце закричали от радости. Кричали придворные, кричал сам царь. А принцесса окропила волшебной водой Али, и он снова стал человеком. И все увидели, что Али красив, как принц. «Кто ты?» – удивился царь. «По виду ты настоящий принц!» «А я и есть настоящий принц!» – ответил Али. И рассказал о том, как покинул свой дом, как попал в беду и стал бедняком. И принцесса рассказала, как Али, не побоявшись смерти, спас ее от неминуемой гибели. И, конечно, царь с превеликой радостью отдал Али в жены свою дочь, потому что лучшего мужа для принцессы он и желать не мог. Еще больше обрадовался отец Али, когда пропавший сын вернулся домой вместе с женой. Узнав обо всем, что с ним случилось, царь сказал, «Сын мой, теперь ты видишь, что напрасно не послушался меня и за это едва не поплатился жизнью». Зато «Я нашел любимую жену!» — ответил Али. И был, конечно, прав. Но никогда больше он уже не путешествовал, потому что очень любил свою жену и никогда с ней не расставался.